Глава 49. Флорентина сидела на краю колодца перед домом и бросала в него гальку. Она смотрела вслед каждому камешку. Как он взрывал гладкую поверхность воды, погружался на глубину и исчезал в темноте, оставляя рассеившееся зеркальное отражение, которое расходилось кругами. Круги расширялись до тех пор, пока их не останавливали стенки колодца. Луиза, наконец, почувствовала себя достаточно сильной, чтобы поговорить с дочерью. Некоторое время она наблюдала за Флорентиной из окна гостевого дома, в котором жила после разговора с Жулем. Луиза будто искала новый защитный кокон, потому что старый сломался. Наконец, собрав все свое мужество, она подошла к Флорентине и села рядом с ней на край колодца. Луиза провела по волосам дочери гладкой рукой. Взяла пальцами одну прядь и наблюдала, как гладкие и неровные участки по-разному отражают солнечный свет. Она долго смотрела на Флорентину, ничего не говоря, пока та вдруг не почувствовала, что тишина из естественной превратилась в гнетущую. О чем они молчали? В обычно успокаивающей улыбке Луизы было нечто измученное. Уверенность в глазах, О том, что она может взять от жизни все, что ей нужно. Угасла. Что случилось с родителями Флорентины? С матерью. Спустя по ощущениям вечность, Луиза освободила их обеих от напряжения, ставшего невыносимым. Дорогая, твой отец не просто уехал, он ушел. Что? спросила Флорентина, громче, чем рассчитывала. Он ушел в другую жизнь, в настоящую. Искать свое место в мире. Что он сделал? В глазах Флорентина показался ужас. Ушел искать свое место. Оно не здесь, не здесь, и никогда здесь не было. Он не вернется? Луиза покачала головой. Он приедет к нам в гости и мы тоже навестим его, когда он прибудет туда, где почувствует себя дома. Но мы больше никогда не будем жить вместе, как семья». «Как? Почему? Это неправда! Это не может быть правдой!» Луиза обняла дочь и рассказала ей. Рассказала о выкидышах, о мертворождениях, об умирающем ребенке. Она рассказала об отчаянии, которое было настолько велико, что чуть не поглотило ее, и Жуля. Рассказала о безнадежности, горе. И о чуде, случившемся двадцать лет назад, когда одним зимним днем на рассвете, Жуль положил ей на руки здорового ребенка Флорентину. Обе на некоторое время замолчали. Искали слова. Однако не находили фраз, которые могли бы описать то, что они думали и чувствовали. Флорентина с трудом сдерживала слезы. Теперь она наконец поняла, откуда это чувство отчужденности, особенно по отношению к Луизе. Она не была ее родным ребенком. В голове девушки возникло множество вопросов, на которые ее приемная мать не могла ответить. Одна мысль преследовала другую. И поскольку Флорентина еще не совсем понимала, что все это значит, она не могла ухватиться ни за одну из них. В какой-то момент Флорентина спросила тихим, почти беззвучным, обессиленным голосом. «Почему сейчас? К чему его признание? Зачем вообще? Он больше не мог этого выносить. Больше не мог жить с ложью. А все эти годы мог?» Думаю, никогда не мог. Почему сейчас? Может, сейчас подходящий момент? Для признания нет подходящего момента. Подходящего нет, ты права. Но есть множество неподходящих. Если признаться слишком рано, это может шокировать. Если слишком поздно, может оказаться поздно что-либо менять. Но ни в одном из двух случаев нельзя ничего исправить. Возможно, он решил, что сумеет хоть что-то спасти, и отправился в путь, чтобы найти твоих биологических родителей. Я думаю, чтобы найти свое место в мире. И это тоже. Но одно невозможно без другого. Обе женщины снова замолчали. Через некоторое время Луиза сказала. Знаешь, дорогая, наш брак распался еще много лет назад, вероятно, еще до твоего рождения. Однако мы признаем свою неудачу лишь сейчас. Как можно годами жить вместе и не осознавать, что все неправда? Возможно, мы сплели слишком плотную паутину привычек, в которой в конечном итоге запутались, хоть она и удерживала нас вместе. Флорентина погрузилась в свои мысли. Ее отец и правда это сделал. Он бросил своего больного ребенка, променял на нее. Отнял у матерей их детей? Жуль способен на такой поступок. Ее отец, Жуль, который всегда был рядом, единственный человек, который ее понимал, который помог ей найти свое место в мире. В глазах Флорентины вспыхнуло сомнение. Причины, о которых знала Луиза, могли быть не единственными. Это было бы слишком простым решением для такой сложной проблемы. Жуль не рассудил бы так? Или рассудил бы. Флорентина перестала доверять своим воспоминаниям. Действительно ли он такой хороший человек, каким казался ей все эти годы? Что если она в нем ошибалась? Однако зачем ему было бы отдавать за нее жизнь, если бы он не любил ее по-настоящему? Нет, этого не может быть. Тот жуль, которого она знает, искренний. Искренней в своей любви к ней. Искренней в своей любви к Луизе. Пусть это и не та любовь, которой они друг от друга хотели, Луиза и он. Любили ли ее родители когда-нибудь друг друга так, как им обоим казалось правильным? Если да, когда началась эта любовь? А когда закончилась? Были бы эти двое счастливее друг без друга, точнее, с другими людьми? Неужели они всю свою жизнь находились не на своем месте? На ком лежит вина за то, что все так обернулось? На жули потому что он искал простое решение в сложной ситуации? Или на Луизе, потому что она долгие годы жаловалась на то, что не может жить без ребенка, потому что требовала от Жуля того, чего ей не могла дать сама жизнь? Можно ли вообще говорить о вине? Или они просто достигли той точки, когда отчаяние настолько глубоко разъело душу каждого, что ясно мыслить уже невозможно? Играет ли все это хоть какую-то роль теперь, когда ничего нельзя изменить? Голос Луизы отвлек Флорентину от размышлений. Что думаешь, если мы пойдем в твое убежище, и ты покажешь мне немного из того, что я пропустила? Объяснишь, как извлекать абсолюты? Может, у тебя есть какие-нибудь травы, которые залечат наши раны? Мне бесконечно жаль, Флорентина, что до сих пор я не принимала участия в твоей жизни так, как тебе этого хотелось. Возможно, хоть я и не твоя биологическая мать, ты позволишь мне немного это исправить?» Луиза обхватила Флорентину рукой и осторожно потянула ее с края колодца. Флорентина улыбнулась. Пойдем. — сказала она. Когда они шли по гравийной дорожке к павильону с лекарственными травами, Флорентина сказала Луизе. «Мне интересно, какой жизнью я бы жила, если бы нас не поменяли местами в детстве? Такое ощущение, будто существуют две совершенно разные версии моей жизни. И сейчас я живу той, которой наделил меня отец, то есть Джуль. Поверь». Об этом бесполезно думать, Флорентина. Один из моих самых больших источников страданий — это неспособность принять то, чего в любом случае уже не изменить. Ничего не поделаешь, такова жизнь. Я тоже пытаюсь с этим смириться. Если тебе интересно мое мнение, то существует не две, а бесконечное множество разных версий твоей жизни. И каждым сделанным шагом, каждым принятым решением ты устанавливаешь новый ориентир на своем пути. Вместе с бесконечным количеством возможностей существует и бесконечное количество версий жизни. Решения, неважно принятые нами или кем-то за нас, формируют наши дни, недели, годы, пишут нашу личную историю. Как это связано с идеей о том, что все мы приходим в этот мир с собственной картой, с предначертанным маршрутом, Я думаю, что наши личные карты содержат лишь обозначения основных элементов жизни. Например, в чем мы найдем свою реализацию, когда встретим большую любовь, кем она будет, будут ли у нас дети и сколько, на каких этапах пути мы получим необходимый опыт для личностного роста, когда и какие потери понесем, когда умрем и так далее. Однако пути к этим обозначениям мы должны найти сами. Как и в случае с путешествиями, к ним ведет множество разных дорог. Когда другие вмешиваются в нашу жизнь или вставляют палки в колеса, нам приходится идти длинными, обходными путями. Но мы всегда будем пребывать в те места, которые предусмотрены для нас картой. Поэтому нам не стоит бояться. Даже несмотря на страдания, мы можем быть уверены, что достигнем отмеченных на карте точек, Но при одном условии. Если с чем бы мы ни столкнулись, мы всегда будем вставать и идти в мир. Это нам и нужно сейчас сделать. Встать и пойти в мир.